Глава двадцать седьмая Новицкий говорил, немного запнувшись, тихо заговорила Света. «Что нужно делать, что-то не задумываясь? Типа мышечная память подскажет, что нужно делать?» Она почти не врала, просто немного перевернула слова врача. «Вот хотел попробовать набрать код, вдруг бы получилось». Она робко улыбнулась. «Я же его придумывала», — спросила, глядя с надеждой на мужа. «Ты?» — кивнул он. — Ну, пробуй! — произнес ободряюще. А по нему видно было, как напрягся. Следил цепко. Света осторожно и будто задумчиво принялась вводить неверные коды. Как спалиться, она не собиралась. — Не выходим! — постаралась изобразить истинное огорчение. — Похоже, у моей мышечной памяти тоже амнезия. Илья приблизился в несколько широких шагов, обнял, утешая, и произнес. — Давай я код наберу. Возможно, какие-то бумаги вызвут хоть какие-то мысли. Знает, зараза, что там ничего интересного для меня нет. Но вслух этого не сказала. Наоборот, поцеловала мужа и принялась сделанным увлечением рассматривать бумаги. — Слова все знакомые, — усмехнулась она. — А что в целом это означает? Непонятно. — Ну, мне понятно. Можешь не волноваться. Илья отошел от нее и уселся в кресло. Её кресло. «Бизнес в надёжных руках», — самодовольно добавил. «Угу, я и вижу». С трудом не озвучила эту мысль. Забрать бы документы или сделать фотки, но она чувствует, как муж сверлит ей спину взглядом. Всё, только голова заболела. Света закинула бумаги обратно в сейф. Обернувшись, улыбнулась. «Как тебе моя стрижка? Мне кажется, так я выгляжу лучше». «Светик». «Для меня ты в любом виде красавица!» От количества сахара в голосе мужа едва удержалась, чтобы не поморщиться. «Ты мне льстишь!» — Игрива ответила. «Я просто тебя люблю!» Сахара стало еще больше. «Деньги ты мои любишь гораздо больше!» «Как хорошо, что у меня есть ты!» Света, подойдя к мужу, села к нему на колени обняла за шею. «Не знаю, как бы одна со всем этим справлялась!» Она положила голову на плечо илья «Можно мне поехать домой? Я так устала». «Да, конечно. Сейчас Алексею скажу». Илья, обняв ее за талию, поглаживал по спине. «А лучше я с тобой поеду и поработаю из дома», — добавил после некоторой паузы. «Черт!» — мысленно выругалась Света. «Она хотела обыскать дом. где ты же муж хранил ее паспорт» хотя мог еще увести его к себе в квартиру или сдать банковскую ячейку. Вот тогда будет полный писец, такой толстый и пушистый. Тогда давай сначала заедем в магазин. Немного развернувшись, она потянулась за телефоном, лежащим на столе. Разблокировав его, открыла браузер и нашла нужную закладку. — Все, купим, и я испеку вот это. Повернув экран к колье, показала рецепт сладкого пирога. «Мне кажется, это должно быть вкусно». Образцовая жена и хозяйка, ёлки зелёные, собралась тут тирамису готовить. Хорошо, что в её случае смена привычка характера вполне нормальное явление. «Это обязано быть вкусно!» Илья широко улыбнулся. Кажется, беспокойство его отпустило. А Света уже обдумывала, под каким предлогом попросить паспорт. Завтра, когда он уедет на работу, квартиру она обыщет — Но уже сейчас уверена, что ничего не найдет. Поднявшись с колен мужа, отправилась за своей сумочкой. Илья тоже встал и принялся собирать ноутбук. Ну, работал бы себе. Алексей бы ее отвез. Или боится, что водитель сболтнет лишнего. Не похоже, что тот в сговоре. Но она уже ничему не удивится. Сейчас действительно лучше себя вести, как можно тише и незаметнее. Пусть потом Ильей занимаются правоохранительные органы и адвокат, нанятый Марком. Света вздохнула. Просила, чтобы нашел лучшего адвоката. Деньги потом вернет, как только вновь будет доступ к счетам. И еще умоляла не звонить. Илья мог оказаться рядом. «Идем?» Раздавшийся голос мужа заставил вздрогнуть. Так ушла в свои мысли, что напугалась. «Да». Она подхватила сумочку. На выходе попрощалась с коллективом, пообещав регулярно приезжать на процедуры. — Светлана Игоревна, будем вас очень ждать! — с улыбкой произнесла Нина. Мы скучали и волновались. — Погодите, вот все вспомню, будет вам проверка! — засмеялась Света. Девочки здесь работали отличные. По пути домой заехали в магазин и докупили недостающие. Илья чему-то был очень рад. Вряд ли тому, что она приготовит десерт козел. Возле подъезда попрощались с водителем и поднялись в квартиру. «Я переодеваться и на кухню». Света быстро скинула обувь и пошла в спальню. «Тогда я пойду добывать мамонта». Разувшись, Илья последовал за ней. Сейчас они снова спали вместе в супружеской спальне. «Если нужна будет помощь, смело зови». «Обойдусь», — мрачно подумала Света, но произнесла с улыбкой. «Конечно» приготовить десерт когда все куплено ничего выдумывать не нужно оказалось довольно просто так что вечером они дегустировали вполне приличный на вкус тирамису шикарно Илья и дал не маленький кусок тебе можно открывать кондитерскую весело произнес «Ну нет засмеялась света я не настолько полюбила готовить их же надо будет делать десятки а куча грязной посуды нет Протянула она и замотала головой. «Да, уборка твоё не самое любимое занятие. Да ты и не делала её никогда сама. Всегда нанятая женщина убиралась». Илья тоже засмеялся. И пока он был в таком благодушном настроении, Света решилась. «Ильюш, можно мне наши документы посмотреть?» Тихая робко задала вопрос. «Свидетельство о браке. Паспорт мой». Она замялась. Может, их вид до толчок, и я вспомню день свадьбы? Я не помню день похорон родителей. Это, наверное, неплохо сейчас для моей психики. Но не помнить самый счастливый день в своей жизни — это просто кошмар. Как в фильмах. Увидела что-то незначительное и все вспомнила. Глупо, да? Она грустно вздохнула. Вовсе нет, — ответил Илья. И Света заметила, как он все же немного напрягся. «Давай закончим с этим божественным десертом и потом поговорим, хорошо?» «Конечно!» — согласно закивала Света. «Ой, я так рада, что тирамису получился! Никогда бы не подумала, что его готовить не так и сложно!» Она поспешила перевести тему, как ни в чем не бывало, снова принялась есть десерт. Больше эту тему она не поднимала, чтобы не вызвать подозрений. «Вообще, это был бы идеальный семейный вечер!» Они убрали со стола, потом устроились в обнимку на диване в гостиной, включив какой-то фильм. Всё бы ничего. Но Илья так и не ответил на вопрос о паспорте. Вместо этого... — Светочка, ты таблетку на вечер уже выпила? — как бы, между прочим, спросил он, при этом внимательно вглядываясь в её лицо. — Ой, нет. Света виновато улыбнулась. — Спасибо, что напомнил Закрутилась десертом. Пойду выпью. Она собралась встать с дивана, но Илья ее остановил. «Я сам принесу. Отдыхай!» «Черт!» — тихо простонала она. «Принесет, да еще проконтролирует. Вот же гад такой! Эту спустить в унитаз не получится, что она проделывала каждый раз». Вскоре Илья вернулся со стаканом воды и таблеткой. «Что же это за дрянь?» — в очередной раз задала Света вопросом. «Не принять эту таблетку она не могла». Муж смотрел внимательно, ловя каждое движение. «Блин, надеюсь, от одной ничего не будет», — в панике думала она, глотая пилюлю. Но тут же последовал новый удар. Я решил дня два-три поработать дома. Забрав у нее стакан, Илья снова устроился рядом, прижимая жену к своему боку. «А то все работа и работа. Будем вместе готовить и гулять. Мне даже совестно, что я тебе так мало внимания уделяю». Илюша, я так тебя люблю. В голосе Светы проскользнули слезы. Пусть муж думает, что тронута его заботой, а не расстроена таким надзором. Гад! Уверена, теперь будет следить за приемом этого якобы лекарства. Надоело ждать? Что-то подозревает? Голова через некоторое время начала кружиться, потянула в сон. Она широко зевнула и посмотрела на мужа соловелыми глазами. И я, наверное, спать пойду. Света терла глаза. Мысли путались, и она, собрав остатки сознания, думала о том, что лучше лечь в кровать, а то не уверена, что сможет адекватно ответить на вопросы, если муж начнет задавать их. — Да, на редко скучный фильм, — поддокнул Илья. — Давай лучше документ посмотрим. Вдруг память вернется. В этот момент Света заметила нехороший огонек в глазах мужа. Будь она по-прежнему без памяти или продолжай любить его, не заметила бы подвоха. Но сейчас даже сквозь туман в голове уловила, как изменился взгляд Ильи. Так смотрит хищник, выбирая момент для нападения. «Давай», — ответила вяло Мысли путались все больше. «Пойдем». Встав с дивана, Илья протянул ей руку. «Куда?» — прозвучало все-таки немного испуганно. «К сейфу». Муж улыбался. «Может, к нему ты вспомнишь код?» И показалось, или это прозвучало в самом деле издевательски. Едва не ляпнуло, что там ничего нет, удержалась в последний момент. Принимая на эти таблетки каждый день по расписанию, явно бы перестала контролировать мысли. «А у нас дома есть сейф?» Постаралась поубедительнее изобразить удивление. «Конечно, ты сама настояла на его установке». Илья повел ее в кабинет, А ведь настоящий сейф установлен в кладовой. От этого она не вспомнит код при всем желании. Она ведь даже не в курсе, что второй сейф есть. — Попробуешь? Вот теперь точно издевается. Вдруг Новицкий прав. — Давай. Света подошла к сейфу, спрятанному за панелью книжного шкафа, и подняла руку. — Может, дата нашей свадьбы? — спросила она. — Набирай, — кивнул Илья. И она едва не набрала. «Но я же не помню!» Света обиженно надула губы. Илья продиктовал. Потом попробовали ее дату рождения и его дату рождения, но, ясное дело, сейф открыть не удалось. «Нет, метод не оправдал себя», — сокрушенно произнесла она, зевая. «В этот день ты сообщила мне, что беременна!» Илья, встав за спиной жены, набрал цифры и открыл дверцу, демонстрируя содержимое. Вынул документы и вложил в руки едва не спящий, стоя, Света. «Может, лучше в постель?» «Да». Ее уже вырубала. «Поможешь?» Она протянула руки к мужу. «Всегда!» Убрав документы в сейф, Илья подхватил жену на руки и понес в спальню. Следующие два дня Илья в самом деле работал из дома, о паспорте так и не заговаривал, и Света тоже молчала. Половину таблеток удалось выкинуть, но оставшихся хватало, чтобы в голове плыл туман. Она пила много воды, чтобы снять интоксикацию. Главное, что помнила слова мужа о пароле. Порывшись в мессенджере, нашла фотку теста с двумя полосками. — Есть! — внутренне ликовала она. — У нее есть код к сейфу. Но муж продолжал зорко следить за ней, не выпуская из виду чертова веб-версия мессенджера не оставляла и шанса написать марку. Пришлось на свой страх и риск отправить СМС. Такой забытый способ, которым пользуются только, наверное, банки для рассылки. Илья дома. Следит за таблетками. Я знаю, где паспорт. Заберу и сразу сбегу. Не отвечай. Если Илья сменит код, то все ее надежды пойдут прахом. Но с паспортом или нет, нужно убегать. Такими темпами они дойдут до чего-то очень нехорошего. На третий день Илье позвонили, и он очень злой выскочил из кабинета. Утреннюю таблетку удалось смыть в унитаз. Но Света, сославшись на головную боль, не поехала к психиатру и лежала на диване, вяло переключая телевизор. — Идиоты! — ругался муж. — Ничего не работает без меня. — Ты куда? — спросила Света, зевнув. — В офис, — проворчал муж. Но я скоро буду, — обрадовал тут же. Поцеловав ее, ушел, громко хлопнув дверью, а Света тут же побежала к окну.